Глава 15 Леди Шарлотта Низенькая, чуть полноватая служанка в кипенно белом переднике аккуратно потрясла чародейку за плечо. Леди, вам пора собираться. Скоро должна состояться встреча с распорядителем. Повернув голову, Чарли слабо улыбнулась молодой, немного суетливый мисс. Она с самой ночи не отходила от Шарлоты, с ужасом посматривая на перебинтованную ладонь участницы такого важного события, рассматривая бледное лицо и чутко реагируя на каждый вздох леди. «Я не сплю». Слабо улыбнулась Чарли. «Все равно, вставать пора. Нужно привести вас в порядок, выбрать платье. На столе в гостиной вас ждет легкий завтрак. Общего в столовой-то не было». А еще нужно выбрать какие-нибудь перчатки. Перчатки? Чародейка нахмурилась, не понимая, зачем ей могут понадобиться перчатки для встречи с распорядителем и другими участницами. Ну, служанка отвела взгляд в сторону и шепнула. Ваш бинт. Шарлотта подняла правую ладонь к глазам и чуть было не расхохоталась. Напомни, как тебя зовут? Лиза, леди. Я буду вашей личной горничной на протяжении всего избрания Алрун. И это очень большая честь для меня. — Лиза. — Это... — Шарлотта помахала в воздухе рукой. — Не стоит твоего внимания. Тебя предупредили, что я чародейка? — Да. Часто закивала девушка, и румянец тут же проступил на ее щеках. — Мужчина. Вчера все объяснил. Высокий такой. Злой, страшный. «Ох, уважаемый лорд! Аж детектив!» Не выдержав, Чарли все же засмеялась. «Ты чудо!» Преодолев слабость, она села на постели и спустила босые ноги на пол. В задумчивости, посмотрев на обнаженные ступни, Чарли хмыкнула. «Лиза, а где моя одежда?» «Я хотела выбросить», — непринужденно заявила служанка, отправившись отдергивать тяжелые гордины, чтобы солнечный свет наконец-то проник в темную спальню. Но тот мужчина, он сказал, что если я посмею избавиться от ваших штанов, то сильно об этом пожалею. Я их почистила и убрала в гардероб. Но вот все думаю, думаю. О чем же? Не обращая внимания на передвижение девушки по комнате, Шарлотта спокойно принялась снимать бинт с руки. «Разве это прилично, носить мужские брюки молодой леди?» «Ох, леди Шарлотта, да что же вы! Мне сказали, что у вас там порезы, бинты трогать нельзя. Ну, леди, меня выгонят, если я за вами не услежу!» Служанка кинулась к чародейке с намерениями чуть ли не ценой своей жизни защищать бинт. Но Чарли, быстро поняв, к чему все это может привести, выставила перед собой здоровую ладонь. «Стоп! Давай сразу договоримся. Ты не пытаешься командовать мной. Обращаешься ко мне мисс Чарли или магистр, но точно никак не леди. И еще одно. Я чародейка, Лиза. Одаренная. Высшее общество от меня давно отвернулось, поэтому мне абсолютно все равно, что прилично носить среди высокомерных снобов, а что нет. Меня вырастил дядя, такой же чародей, как и я» а характер закалили в академиях. И поверь, там носят брюки девушки всех возрастов. Усвоишь эти правила, и мы с тобой непременно подружимся. Нет? Так я прекрасно умею обходиться и без слуг. Ах, да, еще одно. У меня есть проводник. Совершенно наглый ворон. Ах, граф Гомер? Он чудесный. Мы с ним уже познакомились, и, если честно, ваш вороненок защитил меня от того лорда-детектива. А то он так кричал, так кричал!» Лиза, с присущей лишь молодости эмоциональностью, прижала ладошки к вновь порозовевшим щекам. «Скажите, Ле...» ли... «Мисс Чарли, а вот эти ваши... штаны...» Девушка понизила голос и, бросив быстрый взгляд на запертые двери спальни, решилась спросить. «Это правда удобно?» Задорно кивнув, Чарли тут же схватилась за голову. «Лиза, а скажи, ни Гомер, не тот страшный детектив Бакстер не предупреждали тебя, что мне на завтрак лучше всего приготовить горячий шоколад «Золотой молот»?» «Нет». «Но он у нас есть, если нужно, я быстро приготовлю, только уж...» «Мисс Чарли, вы к окнам не подходите, а то меня потом следом скинут...» И, не дожидаясь ответа, Лиза, подхватив юбки, выбежала из спальни, торопясь выполнить поручение. А Шарлотта так и осталась смотреть ей вслед, сидя на постели, не в силах понять, каким образом в голове служанки сформировалось мнение, что она собирается в окно выпрыгнуть. Заставив себя подняться, Чарли подошла к зеркалу и кисло улыбнулась своему отражению. Ладно, вопрос о здравом смысле моей горничной снимается. Бледная кожа, темные почти черные круги вокруг фиолетовых глаз. На голове воронье гнездо, а халат не упал с тела девушки только потому, что кто-то завязал пояс на узел. Если узнаю, что это сделал Бакстер, я ему пальцы также завяжу. Это дамский шелк. Ну кто с ним так обращается? Фырка и ворча Шарлотта распутывала поясок, параллельно вспоминая события ночи. То, что Кэролайн покончила жизнь самоубийством, она помнила отлично. Как и ее тело на садовой дорожке. Да и прогулка в Миртине тоже забыть невозможно. Ее бы, к слову, стоило обсудить с кем-то из посвященных. Уж слишком она была странной. То, что связь с тенью леди была установлена, это тоже факт неоспоримый, как и уверенность, что та шагнула в окно сама, без чьей-либо настойчивой помощи. Проще говоря, это было точно не убийство. А вот что было потом? Как связь разорвалась? Каким образом она оказалась в спальне, да еще и не в той, в которую ее поселили? К тому же вместе с горничной, которая теперь уверена, что Чарли – самоубийца-неудачница в шелковом халате. Картер Бакстер Ли, у меня к тебе огромное количество вопросов. Осторожно поправив волосы, Шарлотта направилась к двери, расположенной напротив кровати. Расчет на то, что за ней скрывается либо гардероб, либо ванная, оказался верным. Небольшая купель радовала взгляд, а умывальник с круглым зеркалом над ним и вовсе весело блестел медным краем. Приведя себя в относительный порядок, чародейка вознамерилась самостоятельно одеться, но когда она вышла в комнату, там ее уже поджидали. Растерянная Лиза замерла с кружкой горячего шоколада на небольшом подносе, ручки которого она сжимала до побелевших костяшек. А ворчливый ворон сидел на краю кровати. Завидев хозяйку, Гомер, наклонив голову, безжалостно выдал. — Выглядишь хуже мертвяка. — На себя посмотри, — Безлобно отмахнулась от него Чарли. — А лучше расскажи, где тебя вчера носила По делам улетал. Стопорщил перья ворон. Я же не знал, что тебе все непременно понадобится рисковать своей головой. Первый же вечер во дворце. Чарли, я даже с императором не успел повидаться. Я так понимаю, что о твоей болтливости теперь знают все вокруг. Ну, знаешь ли... После того, как ты вся такая красивая висела на руках Бакстера и не подавала признаков жизни, мне было как-то не до конспирации. Свидетелей много было? Кра! Не считал. Но после нескольких крепких с женского визга и попыток сбить меня камнем особо нервных мужчин, я порадовался, что детектив твой. Мужик с остальными нервами. Даже не дрогнул, только поздоровался со мной. И вообще, я же не знал, что вас будут перевозить в другой замок. Иначе не улетел бы. Нас перевезли? Чарли вскинула брови. А что ты помнишь о ночи? Ничего, развела руками чародейка. После того, как связь с миром теней была разрушена, у меня один сплошной провал в памяти если не считать странного ощущения, что на меня кто-то кричал. — Это не ощущение. Ты в себя пришла на пару минуток. Сказал Бакстер все, что удалось узнать у теней, и потерял сознание. А он, понимая, что ты его не услышишь, не стал стесняться. Так — Так-то. — Мисс Чарли. Тихонько пискнула Лиза, прерывая разговор проводника с черодейкой. Через полчаса вы должны быть в голубой приемной. Там состоится встреча с распорядителем. Пора одеваться. Спасибо. Кивнула Шарлотта, забирая кружку с поистине живительным напитком. Времени вполне хватает. Пока я завтракаю, приготовь мне черное платье с белым жабой и узкой юбкой, расшитой фиолетовым узором. Сборы и правды не заняли много времени. Прическу Шарлотта предпочла сделать себе сама, запретя пышную косу, которую Лиза чуть ли не плача уговорила украсить шпильками и искусственным жемчугом. Платье и вовсе имело такой крой, чтобы его можно было надеть без чьей-либо помощи. — Скажи мне, — позвал чародейку Ворон, когда она уже готова была выйти из своих комнат, — в свете вчерашних событий. Что ты собираешься делать? Шарлотта, обернувшись на проводника, приподняла уголки губ в жалком подобии улыбки. Я пойду навстречу с распорядителем и постараюсь понять, что вообще происходит. И особенно мне интересно, где именно мы теперь находимся и сколько времени будем тут находиться. То есть от своих планов ты в принципе не собираешься отказываться? «Нет, конечно». Чарли расправила на подоле несуществующие складки и, как могла, уверенно вышла за дверь, где ее уже поджидал лакей. Она не услышала, как Гомер задумчиво протянул. «Бакстер будет недоволен. Очень-очень недоволен». В голубой гостиной к моменту появления Шарлотты уже все были в сборе. Пять девушек расположились на диване и двух креслах. Напротив них сидела незнакомая леди, такая вся тоненькая и изящная, как статуэтка. В светлом платье больше подходящем дебютантке, чем участнице избрания Алрун. Но при этом у девушки был настолько пронзительно острый взгляд, что у Чарли при взгляде на незнакомку невольно закралось подозрение, что ту воспитывали наемные убийцы, не меньше. За спинкой кресла этого ржеволосого чуда стоял распорядитель и с широкой улыбкой приветствовал Чарли. «Леди Вейланд, мы вас ждем!» «Прошу прощения за опоздание». Чародейка вскинула подбородок, и под взглядами всех Алрун прошла к соседнему креслу рядом с незнакомкой. — Бабочки мои прекрасные! — дождавшись, когда последняя участница займет свое место, воскликнул Лифан. — Теперь, когда мы все в сборе, я должен вас порадовать. — Сегодня? Да — Да-да, уже сегодня состоится ваше первое испытание. — Ох! Вижу, вы заволнованы не менее меня и хотите поскорее узнать подробности. Но прежде чем вам все расскажу, я хочу представить вам новую участницу избрания. Леди Фрэнсис Харриет Ферфакс заменила леди Каролайн Бегли. К нашему огромному сожалению, Каролайн заболела, и медики вынуждены были резюмировать что участвовать в избрании в полную силу она не сможет. Чтобы никто не мог обвинить вас в нечестной игре, было принято решение о срочной замене претендента. Так что встречайте! Недоуменные взгляды, шорох, шепотки, раскрытые веера, скрывающие надменные улыбки, Ничто из этого не поколебало безмятежного выражения лица леди Ферфакс. Она просто обвела других участниц взглядом, кивком головы поприветствовала всех сразу и чуть повернула голову, чтобы посмотреть на Шарлотту. Темно-рыжие брови чуть дрогнули, и девушка чистым звонким голосом поинтересовалась. «А ваше состояние здоровья не вызывает опасения у медиков?» Чарли, сдержав смех, лишь улыбнулась в ответ и покачала головой. За меня можете не переживать. Надеюсь, что неожиданных приступов слабости до конца испытаний более не будет. И часто это с вами? Ну, не настолько часто, чтобы из-за этого снимать мою кандидатуру с избрания. Вежливая улыбка чародейки могла соперничать с сахарным сиропом тогда как взгляд чуть прищуренных глаз Фрэнсис с блеском стали. Вот и познакомились. Мысленно усмехнулась Чарли и, наплевав на правила поведения, с удобствами откинулась на спинку кресла. Бабочки прекрасные мои! Давайте вернемся к первому испытанию. Поверьте, времени у нас не так уж и много. Лифан умело прекратил все разговоры в комнате. Начну с того, что это испытание будет проходить ночью в саду. Да, милые леди, избрание Алрун – это вам не легкая прогулка в парке. Это серьезные испытания, проходя которые, вы должны будете продемонстрировать как свою силу, выдержку, терпение, ловкость и эрудированность, так и многое другое. Не забывайте, что стоит на кону. Думаю, ни одна из вас не хочет подвести своих наставников. Правда? Чарли только выгнула бровь. Кажется, ее забыли предупредить, что на кону стоит что-то, кроме выигрыша в дурацких конкурсах. За что у советника появится больше влияния на ближайшие пять лет, а у участницы – гордое звание. Но на самом деле чародейку меньше всего интересовало, что именно посулили всем претендентам за участие в избрании. Ей достаточно было доступа к императорскому дворцу, которого ее лишили еще ночью. А сейчас Шарлотту и вовсе больше заботила новость, что кроме нее, судя по всему, ни одна из шести леди и не догадывалась, что леди Каролайн ночью умерла по собственному желанию. И если так, то откуда Лиза, ее горничная, знает о самоубийстве, произошедшем ночью? К служанке у Чарли появились некоторые вопросы. Но сейчас она заставила себя сосредоточиться на словах Лифана. Он как раз рассказывал, что за испытание их ждет ночью. Итак, прелестные леди, мы с вами... Как вам уже известно, находимся во дворце старой императрицы. Если быть точнее, то матери нашего великого императора Эдварда. Пусть прогулка в мире теней для нее будет легкой. А чем славится ее дворец? Вы знаете? Большим садом, уверенно ответила леди Виктория, представительница ока империи. Именно! Лифан радостно захлопал в ладоши, но быстро остановился. Одной из главных достопримечательностей сада является лабиринт. Венец совместной работы садовников с чародеями-стихийниками. Поверьте, мало кому удавалось попасть в сад императрицы Александры. Но среди тех счастливчиков, кто его все-таки посещал, разочарованных не нашлось. «Так что вам очень, просто невероятно повезло!» «Нам предстоит ночью пройти лабиринт?» уточнила Чарли, чтобы хоть как-то остановить поток восхищения, исходящий от распорядителя. «О нет, моя дорогая! Вам предстоит нечто более сложное – испытание на храбрость! Вы должны будете провести ночь в лабиринте!» Те, кто покинет его раньше 9 утра завтрашнего дня, провалит испытание. Всю ночь? Одни? А как же туман? Надеюсь, с нами будут стражи. Тут же раздались взволнованные реплики от участниц промолчали лишь Чарли и новая леди. Рыжеволосая нимфа сидела, нахмурив брови и задумчиво покусывая губу. А Шарлотте было все равно, где коротать ночь. Сколько их было, проведенных то на погостах, то в склепах, а то и вовсе на окраинах браманда в поисках места смерти дядюшки. Тихо, леди, тихо! Я отвечу на все ваши вопросы. Если смогу, конечно. Итак, в лабиринт вы войдете в 9 вечера, поэтому настоятельно рекомендую вам хорошенько поспать днем. Ведь ночь вас ожидает непростая. С собой вы сможете взять термос с чаем или водой, впрочем, как и с любым другим напитком на ваш выбор. Главное, чтобы он был без алкоголя. Это строго будут проверять. Одежда на ваш выбор. Но не стоит забывать, что вам предстоит ночь в лабиринте. Так что мой вам совет. Выбирайте удобную обувь и удобное же платье. Между красивым и практичным сделайте выбор в пользу второго. Что еще? Ах, да, в лабиринте, кроме вас, никого не будет. А если мы захотим выйти? Спросила Кристина Хризант. Точнее, кто-то из нас захочет выйти из лабиринта по каким-либо причинам, но не найдет выхода. Что тогда? На этот случай у вас будет с собой сигнальный пистолет с одним зарядом. Будьте благоразумны, используйте сигнал только в том случае, если вы действительно будете готовы покинуть испытание. Потому что как только над лабиринтом вспыхнет сигнальный огонь, вас выведут оттуда, невзирая на любые объяснения, никаких «я случайно нажала на спусковой крючок». Лифан погрозил пальцем и улыбнулся, демонстрируя, что все уловки леди он видит наперед. «Еще вопросы есть?» «Да», — пискнула Эллен Арчер, представительница медиков. «А если кто-то из нас покинет испытание, то эта леди не сможет участвовать в следующем?» «Почему же?» — вскинул брови распорядитель. «Сможет?» Просто конкретно за это испытание участница не получит никаких очков. И, соответственно, в дальнейшем ей будет тяжелее нагонять других. Вот и все. Никто не покинет избрание Алрун до конца испытаний. Конечно, если какие-то события или обстоятельства, независящие от вас, заставят отказаться от участия в избрании. Тогда... И только тогда может произойти замену участниц. Как это случилось с Леди Каролайн. Но к финалу избрания в любом случае дойдут 7 Алрун. Об этом можете не переживать. Все жители Империи будут следить за избранием. Знать ваши имена. Выбирать для себя фавориток. И искренне переживать за кого-то из вас. Сколько раз мы... Все это уже видели и сколько еще увидим. Традиции, милые мои леди, нарушаются в исключительных случаях и, как правило, это ни к чему хорошему не приводит. Все, бегите, готовьтесь к вечеру. Скоро вас ждет обед. До этого времени вы можете погулять по дворцу или саду, но не приближайтесь к лабиринту. В него вам все равно до ночи доступа не дадут. А после обеда я еще раз настоятельно рекомендую уделить время сну. Иначе ночью вам будет очень тяжело.